«Тоже до меня!» «То, думаю, нам всем пора в Ануминос!» «Там еще вдоволь славного железа, хорошей работы и доброго пива!» «Идти вниз!» — он вздрогнул. «У меня сил нет!» «Думаешь, они есть у меня?» — тяжело взглянул на Балина Дори. «Будет вам!» — вдруг проронил малыш. «Мы не удостоились внимания пожирателей!» Они равнодушны к нам. И кто знает, заметили они вообще хорнбори. Да не треснет никогда плита над его ложем. Смотрите. Он поднял согнутую в локте левую руку. По коричневому рукаву полз зеленоватый блестящий жучок. Малыш дунул, и легкого жителя травяной страны тотчас же унесло. Маленький гном оглядел товарищей. «Разве я желал ему зла?» — докончил малыш. «Я мог и не заметить его. И даже то, что я поднял руку, ни о чем не говорит. Все могло быть просто случайно». «Красиво говоришь!» — усмехнулся Грани. Его губы дрожали и кривились. «А вот у меня все поджилки трясутся. Едва я все это вспомню. Не место нам там, братья, не место». Что ж, говорить после драки кулаками не машут. Пусть тот, кто сильнее меня, попробует, а я, Ванумина, с Балином лучше подамся. — И почему ты так упорно поминаешь кольцо, Дори? Глядя в сторону, произнес робко в ярд. — Разве оно у тебя? Разве ты подполз к его погибшему хранителю и вообще... «Почему молчит Торин? Кольцо сейчас у него, от него все и зависит!» Торин тяжело вздохнул и бросил на замерзшего перед ним Дори почти виноватый взгляд. Еще раз вздохнул, провел рукой по топорищу и промолвил тихо, еле слышно. «Я не пойду снова в море и Дори. Они сильнее нас!» И что-то подсказывает мне, что судьба нашего племени на сей раз решится не в подземельях, а здесь, на поверхности. При первых же словах Торина Дори страшно побледнел и пошатнулся. Первый раз видел Нистова гнома в таком отчаянии фолков. — Ты не пойдешь! — Почти простонал он сквозь зубы. проклятье на твою голову! На весь твой рот до двенадцатого колена!» Дори отвел прижатый было к лицу ладони. В глазах стояли злые слезы. И вдруг сквозь них полыхнуло пламя его нездержимого гнева. Свистнул рассекший воздух топор. «Один на один, трус! Один на один!» — крикнул Антонину. «Отдай, кольцо, предатель! Отдай!» и Дори прыгнул в пивот. Никто не ожидал от него такого проворства, но кто же мог представить, что малыш окажется еще быстрее? Маленький гном повис на плечах Дори, обхватив его руками и ногами, Дори не удержался и рухнул на траву. Не теряя времени, малыш вывернул оружие из его сразу ослабшей руки. Дори лежал, уткнувшись лицом в траву и не сопротивлялся. Плечи его вдруг предательски вздрогнули. Торин не отскочил, не схватился за топор, даже не шелохнулся, оставшись сидеть, как сидел. «Оставь его, малыш!» — приказал он другу. Тот заворчал, однако слез лежащего Дори, по-прежнему не поднимавшего лица. «Послушай меня, Дори», — мягко заговорил Торин, — «наши дороги расходятся. Мне пришла пора понять, что же происходит на поверхности. Ты решил бороться за глубины. Но разве мы должны расстаться врагами? Скажите, тангары, — обратился он к остальным, — «что вы хотите делать дальше?» В морю никто кроме дори идти не хочет куда ж вы теперь направитесь мы иванумин нас бросил балин то еще стронский дульф Ярд, бран мы вернемся к голубой луне мрачно отрезал грани с ним как всегда оказались гимли и трор глоин два и дори упорно молчали